Как Мэри и сказала, в а л ы б а ш не почти не осталось вампиров. Почти, но не совсем. Некоторые из них все же остались. Время от времени поднимаясь выше, Мэри и Клэр приходило сражаться с кровососущими тварями. Ах! Клэр замахнулась мечом и одним мощным ударом снесла вампирскую голову с плеч. Но его тело продолжило двигаться, пронзив его сердце. Следуя совету рыжеволосой, Клэр вонзила лезвие в сердце безглавленного упоря, из раны хлынул темно-красный свет. И вскоре от мертвеца не осталось ничего, кроме г о р с т и пепла. За спиной Клэр Мэри расправилась с их последним врагом. Только благодаря охотнице ему удалось пережить все нападения нечисти. И не взирая на то, что ее магические способности слабее, чем у Клэр, Мэри потрясающе владеет мечом. А что более важно, за ее плечами годы борьбы с вампирами. Большинство из этой нежити полагается в б о ю на свою физическую силу, и обычному человеку было бы трудно противостоять их сверхчеловеческой скорости и способностям к регенерации. Но даже понимая, что без Мэри ее шансы спасти Сида пустятся до нуля, к л э р а доливали сомнения. Слова б е т а не выходили у нее из головы, и она больше не могла молчать. Ты что-то скрываешь от меня, спросила она, пока мэри с мрачным выражением лица смотрела на еще д ы м я щ у ю кучку пепла. С чего такие мысли? Принужденно о т в е т и л а вопросом на вопрос, рыжеволосая. Ты странно себя вел в библиотеке. Мне даже показалось, что ты симпатизируешь вампирам. Я думала, ты п р и ш л л сюда, чтобы убить короля в у к р о в и Так и есть. Разве? Тогда мне интересно. Откуда ты так много знаешь о вампирах? Я видела, как ты дерешься с ними. Ты словно знаешь, о чем они думают. Ты понимаешь, этих существ лучше, чем кто-либо другой. А что удивительного? В конце концов, я посвятил всю свою жизнь охоте на вампиров. Да, но этого недостаточно, чтобы объяснить то, что я видела, и что произошло в библиотеке. Что за земля покоя? Что ты планируешь воссоздать? С каждым предложением Тонквер становился все строже. Однако Мэри не д а л а л а ни одного ответа. Хватит прикидываться невинной овечкой. Скажи, что ты скрываешь. Что ж, я могу задать тебе тот же вопрос. Что? Не прикидывайся дурочкой. Я знаю, что ты что-то скрываешь от меня. Почему тебя заинтересовали возможности исцеления от одержимости? Я. Все знают, что одержимость невозможно вылечить. Наверное, нет. Глэр прикусила губу. У каждого есть свои секреты, не так ли? Да. Думаю, нам обеим лучше воздержаться от дальнейших расспросов. Я помогу тебе найти королеву крови. А ты поможешь мне спасти моего м л а д ш е г о брата. Как по мне, идеальный план. Они продолжили свое восхождение к вершине алой башни в абсолютной тишине, погруженные в собственные мысли.